Глава седьмая. Спим на рабочем месте, товарищ старший лейтенант. Ползин вздрогнул и чуть не упал со стула. Перед ним, стягивая куртку, стоял широко улыбающийся соколов. Ползин потер глаза. Ну, ты юморист, блин. Соколов хохотнул и закинул куртку в шкаф. «Бурная ночь. Евгений зевнул. Если бы отца после работы в травму возил, просто сильно ушиб, ответил он на немой вопрос Соколова. Только он после этого из меня всю душу вынул. Полночи сообщения слал, мол, только время потратили, зачем ездили. Потом, видимо, деньги кончились. Да только и я, бодряк, словил. Соколов сочувственно покачал головой и щелкнул кнопкой электрического чайника. Кофейку? Да я сам. Ползин поднялся из-за стола и, поставив рядом с чайником кружку, сыпанул в кружку три ложки кофе и пять сахара. Соколов кивнул на чашку, от которой поднимался пар. «Инфаркт и диабет в одном флаконе?» «Да я скорее сам знаешь, от кого инфаркт схлопачу. Ползин, обжигая сделал маленький глоток. Будто почувствовав, что о нем говорят, в кабинет зашел Шаров. «Соколов, собирайся, поедешь с оперативной группой». «Ползин, с тебя допрос». «Допрос чей?» Ползин поставил чашку с дымящимся напитком на стол. За спиной Шарова возникла заплаканная молодая еще женщина. «У гражданки сын вчера пропал» ползен попытался сочувственно похлопать мать мальчика по руке но сотрясающаяся от рыданий женщина ее отдернула хотите чаю или кофе по барабане пальцами по столу предложил евгений женщина отдарила его испепеляющим взглядом посчитав это за отрицательный ответ старший лейтенант придвинул к себе ручку и лист бумаги вы приметы ребенка уже описывали да описывала я уже все приметы «И по телефону, и этому вашему!» Взорвалась мать мальчика. «Вы сына моего искать будете?» «Давайте все-таки еще раз приметы опишем и фотографию ребенка отсканируем. Я ее в соседнее отделение отправлю». Как можно мягче проговорил Ползин, опуская глаза на чистый лист. Все ненавидят их за эти вопросы и многочисленные уточнения, за то, что они спрашивают одно и то же по десять раз. Но скольким людям пришлось расстаться с жизнью из-за того, что сотруднику было лень уточнить. «Ламилин Роман Николаевич, 98-й год рождения», воплевывала женщина, роясь в сумке. «Рост 150, темные волосы, школьные брюки черные, сапоги черные». Она достала фотографию и почти кинула ее в лицо Ползину. «Были у него с собой», начал было Ползин, но запнулся на полусловие, уставившись на фотографию. Со снимка на него смотрел школьник-хулиган из отцовского двора. «В 8.30 Рома приходит с тенниса», — говорила женщина монотонным голосом. «Обычно они с мужем встречаются на мостике возле дома. Он как раз с работы идет в это время. Они ужинают. Около десяти я с работы возвращаюсь, проверяю уроки. А вчера перебил монолог потерпевший Шаров». Евгений доложил Шарову о том, что видел пропавшего накануне, и тут же пожалел о содеянном. Начальник, одарив Ползином монологом о недостаточной наблюдательности, пожелал провести допрос сам. Теперь старший лейтенант сидел в стороне и раздумывал о том, что мешало ему подойти к Шарову уже после допроса. — А вчера я задержалась на работе, — чуть замешкавшись сказала женщина. Правда, уже через мгновение она продолжила давать показания тем же ровным тоном. «Я костюмером работаю. Нам большую партию арендованных костюмов вернули. Нужно было записать». Ползин дотянулся до лежавшей на столе зажигалки и задумчиво поскреб ногтем гравюру коня. Нужно было почистить. Поймав взгляд Шарова, он поспешно спрятал зажигалку в карман. «И дома муж сказал мне, что Рома после тенниса не вернулся». «А почему муж сразу вам не позвонил?» Игнорируя исказившееся лицо Шарова, спросил Ползин. «Он звонил». Снова стушевалась женщина. «Но я трубку не брала. Занята была». «По дороге домой телефон не проверяли?» Ползин чуть подался вперед. «Меня знакомый подвозил. Мы разговаривали». Женщина повернулась к Евгению. «Какое это имеет отношение к пропаже моего сына?» «У меня тот же вопрос. Старший лейтенант Ползин». С нажимом проговорил Шаров. «Выдвигайтесь в школу пропавшего на оперативную работу. А я тут сам разберусь». Евгений поднялся со стула и потянулся к папке с документами. «Фоторобот, который другой мальчик составил, брать с собой?» «Какой мальчик? Еще кто-то пропал?» Завертела головой женщина. Лицо Шарова налилось краской. — С каких это пор, Ползин, у нас приказы начальства на общее обсуждение выносятся. Что сказано, то и выполняй, без лишних вопросов. Ползин поспешил влезть в куртку и, прикрывшись дверцей шкафа, все-таки подцепился с Соколовского стола фоторобот. Засунул в папку, затем, стараясь не ускорять шаг, пошел прочь от Шарова, плачущей матери Ромы Ламилина и душного кабинета.